Глава 30. Канун Рождества 1895 года. Кэрри соскользнула с длинноногого гнедова. Миссис Смит настояла, чтобы она взяла его для поездки по делам в город. Взяв коня под узцы, Кэрри подвела его к зданию станции. Она не была такой уж хорошей наездницей. Мальволио их Хмул был упрям ровно в той мере, как говорят об этой породе и даже заставить его идти в нужном направлении было непростой задачей. Но этот Мерин казался вполне покладистым, охотно шёл, куда она просила, и, казалось, был просто рад оказаться на свежем зимнем воздухе, так же, как и она сама. Она привязала его к сосне на солнышке. Когда она оказалась на станции, в голове снова всплыла давняя история. Как в одном из этих фильмов мистера Эдисона — Картинки сменяли одна другую рывками и вспышками, но она увидела все как было. Смятые кусты возле места, где висел костыль, застывшее тело репортера, его филактерии, маленькие черные коробочки для молитвы, валяющиеся там же в грязи. А перед тем, то, как он обернулся на своем сидении в вагоне, чтобы поговорить с ней. Его лицо такое оживленное, целеустремленное, исполненное мужество, когда он говорил про газеты и демократию. Расшвыривая снег по дороге, Кэрри замедлила шаг, подходя к окну Вестерн-Юнион. Фарнсорт, телеграфист, наверняка лучше всех знал, кто где находится в Бесте, теперь перекрёсток Билтмар, поскольку сидел тут, в самой деловой части посёлка и слушал больше, чем говорил. А ей надо было успеть отыскать Дирга, зато небольшое время, пока будет готов заказ миссис Смит. В посёлке говорили, что они с братом уехали с фермы, Расшвыривая снег, она снова подумала о том, что увидела тем вечером на земле. Филактерии. Символ веры и происхождения репортера. Маленькие черные коробочки, которые исчезли. «Куда?» «Они сейчас в полиции?» Кэрри подошла к окну. «Мистер Фарнсорт». Металлическая ручка аппарата на его столе продолжала отстукивать сообщение. Не поправляя сползшие с носа круглые очки, Он взглянул на неё, не поднимая головы, будто демонстрируя, что он занят. «Я думала, не могли бы вы подсказать мне, где я могу найти Дирга Тейта?» Фарнсуорт не отрывал глаз от металлической ручки. «Я что, похож на человека, которому платят за ответы на посторонние вопросы?» «Как часть вашей работы, наверное, нет, но я спросила вас, как жителя посёлка». «Если спрашивать меня, то пусть посёлок идёт к чёрту. Это поможет?» Рядом с фарнсортом на столе в рамке был щит, который Кэрри видела и раньше, но теперь она к нему пригляделась. В его обрамлении были французские лилии, а в самом центре щита красовался силуэт, похожий на её собственного короля Лира, гордо царящего над своими курами на закате. Петух. Гальский петух? Это была лишь догадка. Импульс вспыхнувшее воспоминание о том, что она видела эти лилии в статье «Атлантик Монтли», где говорилось о символах национальной гордости, включая французские. Но вслух она произнесла это еще до того, как ей пришло в голову, что в разговорах с Фармсуартом стоит быть осторожнее. Телеграфист поднял голову, прищурился. «Эдвард Фармсуарт», — продолжала она, — «не очень-то французское имя». Губы фарн-сорта так и не открылись, но уголок рта приподнялся в подобие улыбки. Как будто гроссмейстер наконец встретил достойного противника. Так значит, Лига национального антисемитизма... С его губ свисала незажжённая сигарета, так же, как в ночь нападения. «Какого чёрта ты пытаешься у меня выспросить?» «В тот вечер, когда произошло убийство, вы тоже исчезали как раз перед тем, как репортер...» «Еврейский репортер. Был убит». Фарнсуорт приподнял бровь, как бы прикидывая, посмеет ли она продолжать. У Кэрри сжалось всё внутри. Начальник станции, стоявший в нескольких метрах, подошёл к ним поближе и покачал головой на телеграфиста. Фарнсуорт в последнее время просто козёл какой-то. Даже больше, чем обычно. Телеграфист поджал губы в тонкую линию и посмотрел на Кэрри в упор. Она не могла разглядеть в этом взгляде ничего. Ни вины, ни попыток всё отрицать. Разве что... Что это могло быть? Своего рода гордость. И, может быть, злость. И вызов. «Так вышло, Кэрри, — заметил начальник станции, — что я могу ответить на твой вопрос. Сам-то я не видал Дирга с того дня, как он вернулся из Уитнелла. На следующий день после нападения он приехал на поезде. Но я слыхал, что братья Тейт поселились в пансионе. Спурс, 48, там, в Эшвиле. Я и сам там жил, когда только приехал сюда, потому и знаю. Его держит миссис Рейнольдс». «Спасибо, вы так любезны?» Кэрри взглянула на солнце. «Ей придется гнать Гнедова вскач, если она хочет успеть доехать три мили от поселка до Спурстрит, быстро поговорить с Диргом, если его удастся найти, забрать заказы Билтмара и и вернуться за то время, что отвела на это миссис Смит. И до наступления темноты. От мысли о Дирге и темноте Кэрри стала не по себе. Но точно такое же чувство она испытывала при воспоминании об Эдварде Фарнсуорте и его щите. Фарнсуорт. Теперь к образам мечущимся у неё в голове добавились новые. Телеграфист обходит здание станции, снимает костыль с крюков, поднимает его высоко над головой и одним мощным ударом обрушивает на репортера. «Да, он здесь», — объявила миссис Рейнольдс. «Как ни странно, потому что он бывает нечасто». Она неодобрительно наморщила нос, прищурилась на Кэрри. «Вы можете увидеться с ним вот здесь, в салоне», — она указала налево в сторону комнаты с большим количеством стульев и лампами в абажурах. «Или можете подняться к нему в комнату, на третий этаж». «В зависимости от того, насколько вы приличная женщина, осталось невысказанным». Но Кэрри ясно это расслышала. «Как же прекрасно принадлежать к классу людей, от которых не ждут ничего хорошего. Можно поступать как угодно, всё равно от тебя никто ничего не ждёт». «Я только на несколько минут, так что я поднимусь». Хозяйка ухмыльнулась, но Кэрри уже взбегала бегом по лестнице, со всей скоростью, какую позволяла узкая юбка. Дирк открыл на первый же стук, явно ожидая кого-то еще. При виде Кэрри у него округлились глаза. «И в них мелькнул страх», — подумала Кэрри, до того, как туда вернулось упрямство. Он отступил, позволяя ей зайти, ничего не сказав в качестве приветствия. Его лицо закрылось, словно защищаясь, отгораживаясь стеной. Он указал на стул, но сам остался стоять, так что Кэрри тоже не села. «Я тебя долго не задержу, Дирк». Он скрестил руки на широкой груди. «Я рада тебя видеть», — начала она, хотя, если честно, она бы лучше грызла ржавые гвозди, чем задавала ему сейчас неудобные вопросы. Его голос прозвучал хрипло, выдавая больше эмоций, чем он хотел показать. «Я тоже рад тебя видеть», «Дирк, я не собираюсь осуждать твое решение продать землю. Я знаю не хуже других, как с ней стало трудно, особенно теперь, когда нас осталось так мало». Его лицо слегка расслабилось. Он снова указал ей на стул, и на сей раз они оба сели. Кэрри оббежала глазами комнату. Узкая кровать в железной раме, деревянный комод, армейский топчан в углу. Наверняка для Джерома, который сейчас в школе. Дирк немногое взял из дома. Прялка его матери, маслобойка и ткацкий станок наверняка остались тем рабочим, которые будут разбирать хижину теперь, когда земля стала частью Билтмара. Но он принёс оружие. Старая винтовка его прадедушки висела над кроватью, винчестер стоял у стены рядом с дверью, а пистолет лежал на маленьком столике. Как будто он был готов к какому-то нападению, которое могло в любой момент случится у его дверей. Ее глаза вернулись от двери и ружей к нему. «Этот мир больше не безопасен», сказал он. «А когда-нибудь был?» Его лицо, красивое и грубое, сморщилось, как будто он хотел заплакать. «Раньше все было хорошо. Не просто, но хорошо. А сейчас только посмотри. Ты я, наша земля. Нас выпихнули. И кто же...» «Какие-то богатые янки, думают, могут населить половину синих гор и кучка иностранцев, чтоб она сюда со своими грязными преступлениями». «Ты про это убийство?» Он отвернулся. «Не только». «А что еще?» «Они явились сюда, чтобы вредить». Янтарный взгляд его глаз на секунду смягчился. «Тебе нужна защита». Он протянул большую мозолистую руку, коснулся ее колено, но тут же отвернулся. «Да нет, Дирк, не нужна, со мной все в порядке». Секунду он смотрел на нее, потом стиснул челюсть. Его глаза, которые только что были теплыми, снова стали ледяными, вызывающими. «Можешь не верить, как хочешь, Кэрри Макгрегор, сама все увидишь. Эта страна недолго еще останется нашей, они ее займут». «Да кто они?» «Да все эти, кто и приезжать сюда не должен был, все чужаки, итальяшки, евреи, цветные, да все они!» Кэрри вспомнила совет тёти Рэма и досчитала до десяти. «А это не связано с тем, что ты ощущаешь, что это тебя вышвырнули?» «Вот погоди, если так будет продолжаться, пропала вся чёртова гонка!» «Да какой гонке мы говорим? Не гонка!» Вся белая раса может исчезнуть с лица Земли. В английском слова «рейс», «гонка» и «рейс», «раса» пишутся и произносятся одинаково. Тут, во Франции, в Германии, везде. Есть исследования научные, это доказано. Только вопрос времени. От нас ничего не останется, если что-то не изменить. И быстро. Белая раса. Кэрри моргнула, и перед ней снова всплыла телеграмма Мэдисона Гранта. Гальский петух — часть рисунка на щите в офисе Фарнсорта, символ французской гордости. Рейс Хадлер — должно быть это какое-то немецкое слово, она понятия не имела, что это значит, но наверняка какой-то символ немецкой гордости. А лысый должен был обозначать Соединённые Штаты, а не какие-то попытки Гранта спасти дикую природу. И последние слова телеграммы. «Вся раса погибнет», если мы будем так продолжать. То есть пославший телеграмму использовал слово «рейс» в двойном значении. Гонка, которую почти проиграли. Но и ясная отсылка на национализм и цвет кожи. Господи, Дирк, как же Мэдисону Гранту, Фарнсу Орту и всем прочим удалось так заразить тебя этим? Он вытащил из кармана часы и положил себе на ногу. Кэрри показалось, что их секундная стрелка буквально дрожит на всю комнату. «А, Кэрри МакГрегор и её знаменитая приметливость, да?» «Дирк, я же знаю тебя». Они встретились взглядами, и на секунду она видела только старые школьные парты, венки из незабудок, босые ноги в ледяной воде ручья. «Ты же только повторяешь всё это. Это не твои слова» не того мальчика и юноши, которого я знала». Её глаза снова обижали комнату, на сей раз задержавшись на столе слева. В прошлый раз она заметила там только пистолет, но теперь увидела рядом с ним стопку бумаги, отпечатанную грубым шрифтом с карикатурами. Кэрри взяла одну листовку. «Человек вроде Мэдисона Гранта может казаться очень умным, образованным и обходительным, но он втянет тебя в неприятности и причинит тебе целое море зла». Дирк кинул на неё взгляд полной ярости. Он просто излучал злость. «И смущение», — подумала Кэрри. «Мир так быстро меняется, а он весь остался где-то позади. Земля дрожит у него под ногами, пока он просто пытается выстоять». «Дирк, это ты разорил лавку Лин Йонга?» Он резко поднялся и подошёл к двери. Провёл рукой по дулу своего Винчестера. Его способ показать, что разговор окончен. «Дирк, это канун Рождества. Мы с тобой знаем друг друга всю жизнь, мы...» «Были чертовски важны друг для друга». Закончил он за неё. Его голос снова охрип. Он открыл дверь, чтобы она ушла. «Счастливого Рождества!» Кэрри МакГрегор сказал он. Она всё ждала, пытаясь поймать его взгляд, чтобы убедиться, что он действительно хочет, чтобы она ушла вот так, была выгнана. Она зажмурилась, пытаясь вытеснить сладкие воспоминания — танцы где-то в конюшне, поцелуи у водопадов украдкой. Когда она открыла глаза, его губы над напряжённой челюстью были плотно сжаты, чтобы удержать слова, которые он не мог или не хотел говорить. На секунду его глаза снова смягчились, а рука поднялась, как будто он хотел коснуться ее лица. Но тут же упала вновь, а глаза он отвел в сторону. «Счастливого Рождества!» — Дирк Тейт. Прошептала она и ушла.